и к которому напрасно взывал убитый горем Август. Варе, варе, реддем михи легионис. Ирод жаловался Вару на свои семейные несчастья и просил быть совместно с ним судьей его преступного сына. Антипатр, между тем, возвращался из Рима, не подозревая, что его ждет дома.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 Вошел антипатр. Все вопросительно, со страхом, перевели глаза...